дорничев дмитрий пожиратель душ том пятый глава первая в просторном кабинете собралась группа первых лиц империи они окружили большой интерактивный стол на котором демонстрировался дальний восток и обсуждали очень важную тему но вдруг раздался стук в дверь и в кабинет вошла молодая и очень красивая девушка. Она не ожидала увидеть здесь кого-то, кроме отца, потому была озадачена. «Простите, отец, похоже, я не вовремя», — поклонилась девушка и развернулась, дабы уйти, но была остановлена. «Ничего, заходи». «Ты что-то хотела, дочь моя?» — поинтересовался император, после чего глянул на мужчину слева. — Значит, с Хоккайдо сразу ударят по Хабаровску? Почему не по Владивостоку, там же наш флот? — Хотят изолировать его и Сахалин от империи. — Учитывая наши отношения с Китаем, так оно и будет, — ответил мужчина справа. Это был крупный мужчина в гражданской одежде, впрочем, все присутствующие были в такой. «Они настолько окрепли или попросту нас недооценивают?» — удивился император. «Отец, я больше не буду убегать от своих обязанностей, прикрываясь войнами. Потому ради империи я...» Девушка замерла, но, собравшись силами, решилась. «Я выйду замуж за этого ацтека, как бы мне противно это ни было», — уверенно заявила она девушка уже несколько дней все обдумывала. Из-за своей безрассудности и дурости она погубила множество солдат, что верили ей своей жизни, а также многократно намеренно участвовала в опасных операциях, в которых действительно могла умереть. Впрочем, ей не раз лишь чудом удавалось спастись, порой ценой жертв подчиненных, что отдавали жизни ради нее. Это стало бременем на ее душе, и она захотела искупить вино. — Если тебе противно, то зачем выходить замуж? — оторвавшись от изучения карты и посмотрев на дочь, спросил он. — А? — сделав глупое выражение лица, произнесла она. — Не хочешь — не выходи. Я никогда не заставлял тебя. — — ответил император и вернулся к карте. — Наверное, они рассчитывают на предателей, или, возможно, у них есть способ ослабить наши силы во Владивостоке? — Вполне возможно, что сразу оба варианта, Ваше Величество, — заговорил высокий и тощий мужчина. Его кожа была бледна, волосы взъерошены, а глаза красны. — Мои ищейки, заняты Хабаровском. — Я могу половину перенаправить во Владивосток. Если там есть скрытый враг, они его найдут. — Приступай! — кивнул император. — Но как же мир с Ацтекской империей и наше предложение свадьбы и переговоров? — недоумевала девушка. — Предложение свадьбы? — удивился император и вновь посмотрел на дочь. — после чего перевел взгляд на своего близкого друга и советника. Им был древний седой старик с бородой до середины груди. — Уважаемая Светлана что-то путает. — Это ацтеки предлагали нам заключить брак, дабы скрепить отношения между нашими империями. — Вы тогда ответили, что если ацтекский принц сможет завоевать сердце вашей дочери, то, пожалуйста, — ответил старик. — Ну вот! — переведя взгляд на красноволосую девушку, сказал император и нахмурился. — Неужели ты думаешь, что я выдам своих любимых дочерей замуж против их воли? Наша империя не настолько слаба, чтобы поступать так! — Простите, дорогой отец! — ответила ошарашенная Светлана. Она поклонилась и вышла из кабинета после чего оперлась о стену и сползла на пол. К ней вдруг пришло осознание, что все, чем она занималась последние годы, было неимоверной глупостью. «Вот мы и поняли причину ее стремления участвовать во всех наших военных конфликтах», — рассмеялся старик, — стоило Светлане уйти. «А я думал, что она в мать пошла и любит адреналин и сражения», — криво улыбнулся император. «Все мы так думали», — добавил крупный мужчина в гражданской одежде, что являлся главнокомандующим имперской армии. «Да, надо больше времени уделять своим детям», — пробормотал император. «Вань, ты уверен?» — спросила Ольга. Они впятером сидели за столом и ужинали. Она так решила. Ей понравилась независимая жизнь, где ты сам себе хозяин. Вздохнув, ответил Тео. Когда приехал в особняк Березовых, он встретил Варвару. Впрочем, он и так знал, что она там. Об этом сообщил следователь Васильев. К удивлению Тео, Девушка не была разбита и подавлена. Наоборот, она была счастлива и довольна новой жизнью. Варвара избавилась от оков и стала поистине свободной. После приключений в тайге она обрела уверенность в себе, поняла свой дар и его возможности и обрела веру в себя. Потому смогла начать все с чистого листа, после того, как ее выгнали из дома без гроша в кармане ей так понравилась эта жизнь что варвара захотела путешествовать по миру она мечтала пешком обойти римскую империю побывать на южном ацтекском континенте изучить таинственный китай и многое другое иными словами они даже не начали встречаться а тео уже бросили впрочем парень не лишился духовного сердца хотя он не знал можно ли его лишиться Так или иначе, парень не намеревался останавливать Варвару, потому как прекрасно чувствовал все ее эмоции и понимал, что ей это надо, жизненно надо. Все же ее из дома выгнала семья, и сделала это очень жестоким образом. При этом отец не скупился на выражения, а мать. Она любила свою дочь, но не смогла пойти против мужа. Однако демон считал Варвару своей, потому обязательно вернет девушку. Он знал, что та очень комплексует из-за своей внешности, считая себя недостойной, и очень завидует красоте невест Тео. И парень был уверен, что рано или поздно она преодолеет это. Кому, как не пожирателю душ, знать, что главное — это то, что внутри, а не снаружи. Но наличие привлекательной внешности, конечно же, несомненный плюс. — С ней точно будет все в порядке? — спросила Ольга, перебив мысли Тео. — Деньги, вырученные за продажу шкуры, были ей переведены. Этого хватит ей на путешествие, — ответил он. — Ого! Ты заставил ее отца вернуть деньги? — удивилась Лиза, что наводила справки о семье Варвары и знала, каким человеком был ее отец. — Нет, но это лишь пока, — с ухмылкой ответил демон. — Сейчас Константин Олегович должен испытывать весьма неприятные последствия проклятия и страдать. — Ладно, хватит о грустном. Как ваша тренировка? «После обеда я буду вас тестировать». «Тетя Ирина нас хвалила», — ответила Катя, что периодически косилась на Ольгу. «Тренировки были тяжелые, но мы все преодолели и справились», — добавила Даша, что была необычайно спокойна. Когда Тео приехал в особняк, он думал, что девушки его изнасилуют на месте, но... Они лишь пообнимались, поцеловались и поприветствовали друг друга после чего состоялся разговор с Варварой. Далее парня повели лечить пациента. Время не ждало, потому как он сильно опоздал из-за нападения. Освободился Тео лишь к вечеру, а дел еще было целое море. Впрочем, девушки это понимали и терпеливо ждали. «Мы покажем, чему нас научила твоя мать». С хитрой ухмылкой заявилась Синеволосая и покосилась на Ольгу. «Правда, наши тренировки еще не закончились», — сказала Даша, и все загрустили. «Нас будут, му, тренировать, пока не закончатся игры, или нас не выбьют из них». «Понятно», — ответил парень, — «но для него это не стало новостью. Все же за несколько недель не сделать из обычных девушек умелых бойцов». Игры будут долго длиться, и если они не хотят вылететь, им придется постоянно становиться сильнее. А Тео им в этом поможет. Заодно Манны получит. За ужином болтали о всякой всячине. Девушки не хотели рассказывать про свои невероятно тяжелые тренировки, дабы Тео не начал за них волноваться. Однако их очень интересовали его приключения в пустыне. Потому Тео рассказал о розовых танках с арбузами, об отравлении слабительным питьевой воды повстанцев и всяких веселых мелочах, коих в армии, к удивлению девушек, оказалось достаточно много. — Так значит, цезарь старше тебя по званию? — удивилась Лиза и посмотрела на белку, что счастливо уплетала орешки. — Пи! — посмотрел он на девушку, не понимая, что ее так удивляет. — Да, но мы оба уволены в запас, потому теперь гражданские, — ответил парень и погладил зверя. Тот что-то пискнул и продолжил лакомиться вкусняшками. — Но что же ты такого совершил, чтобы меньше чем за месяц подняться от новобранца до прапорщика? — поинтересовалась Даша. Впрочем, это был формальный вопрос. Она знала, что Тео не расскажет подробности своей службы, чтобы они не волновались потому сами узнают, от Лизы. — Спас важного человека и доставил не менее важные разведданные в штаб, — ответил парень, что и не врал вовсе. — Вот как! Ну, тогда понятно, — улыбнулась Лиза и тут же приметила три пары взглядов, направленных на нее. В ответ девушка незаметно для Тео кивнула, и все вернулись к ужину. — Ели! Не спеша и немного, потому как сразу после еды у них тестовое сражение. Девушки нервничали по этому поводу, ведь если они провалят испытания, то все их мучения были зря. А они знали, что Тео не пойдет на уступки. Все же северные игры — это риск умереть. Слабым там нет места. А в финал выйдут лишь настоящие монстры. В скором времени все пятеро собрались в тренировочном зале особняка. Все они были в костюмах для спаррингов. Те обтягивали тела, чтобы за ткань нельзя было зацепиться пальцами, и имели защитные компоненты из более плотного прорезиненного материала. Единственное, что в версии для мужчин, была дополнительная защита паха. Только костюм Кати отличался от всех. Это было больше похоже на тупик и короткие шорты. При этом на ней были крепкие и на вид очень тяжелые ботинки и мощные перчатки, что закрывали локоть и чуть дальше укрепленные металлом. Также у нее были наколенники, обитые металлом. Девушка смущалась из-за такого откровенного наряда, потому было сразу понятно, кто заставил ее надеть это. Впрочем, ее в зале не было. Ирина почти сразу уехала по делам после того, как повидала сына. — Оль, ты первая, — сказал парень, после того, как внимательно осмотрел своих невероятно сексуальных девушек. Девушка кивнула и вышла на подобие ринга. В этом месте сражаются березовы, потому все очень крепкое и надежное. При этом, если упасть на пол, будет не так больно, потому как он мягковатый, но не настолько, чтобы это мешало движению. — Нападай. — скомандовал демон, и девушка, выставив руки перед собой, принялась медленно приближаться. Но, оказавшись в двух метрах от парня, резко ускорилась, будто выстрелила собой из лука. Скорость была невероятной. Ольга подскочила и, используя набранную скорость, ударила ногой с разворота. Но Тео, конечно же, защитился. — Сильный удар удивился он, а ладонь, которой он остановил удар девушки, обдало Аширой. «Молодец какая! Научилась использовать свой дар!» — думал демон с улыбкой на лице. Ольга мало того, что создала воздушный толчок, так еще и использовала ветер для нанесения быстрых ударов. «Все, как делает Тео». Сразу после неудачной атаки последовала вторая. Используя ветер, девушка крутанулась в воздухе и вновь ударила, но Тео изловчился и, схватив Ольгу за ногу, дернул на себя. В итоге она оказалась в его объятиях. — Ты молодец! Прошла! — проведя ладонью по затылку девушки, он притянул ее голову к себе и поцеловал. После чего легонечко хлопнул по попке и отправил отдыхать. «Стиль Оли основан на быстрых атаках и рывках с использованием контроля ветра. У нее длинные и крепкие ноги, потому имя она и сражается, сохраняя дистанцию, на которой может уклоняться и избегать кулаков». «Неплохо. А, ну и воздушная акробатика. Правда, опыта у нее еще мало, но это дело наживное» мысленно рассуждал парень, оценивая Ольгу. Он был удовлетворен. — Кать, теперь ты. Девушка очень волновалась, но Лиза с Дашей поддержали ее и даже обняли. А потом... Девушка-дракон что-то прошептала миниатюрной блондинке, и та, залившись краской, практически залетела на ринг. Катя была невысокой спортивной блондинкой, Ее рост сто шестьдесят два сантиметра, но из-за мощных ботинок она была на три или даже четыре сантиметра выше. Девушка не могла похвастаться пышными формами. Грудь первого размера, небольшая попа, да и в целом она была довольно миниатюрна, но при этом очень мила и очаровательна. «Нападай, и не бойся попасть по мне, я сильнее и крепче тебя». Видя нерешительность девушки, сказал парень и улыбнулся ей. Катя некоторое время смотрела на Тео и все же решилась. Она напряглась, и ее мышцы начали приобретать рельеф. На плоском животе образовались кубики пресса, на руках и ногах вылезли мышцы. Они не были чрезмерными, но девушка ужасно стеснялась их, потому как потеряла женственность. неплохо «Теперь понятен твой наряд», — кивнул парень и приготовился к бою. К удивлению Кати, у Тео не было никакой негативной реакции. А она понапридумывала себе всякого, вплоть до того, что он откажется от нее, как от невесты, сразу как увидит этот мышечный кошмар. Девушка собралась с мыслями и напала на Тео. Она атаковала сразу кулаком, после чего последовал удар каблуком ботинка в колено, а потом еще один с разворота. Однако девушке не хватало скорости и решительности. Она очень боялась навредить парню, потому подсознательно тормозилась. «Сильна!» — мысленно ахнул парень, блокируя атаки. «И стиль боя отлично подходит для такого миниатюрного бойца. Атакует по слабым местам, пытаясь травмировать и не дает продохнуть». Так как Катя низкая, она работала по груди парня и ногам, при этом защищала свою голову и шею. Девушка атаковала как руками, так и ногами, а порой пыталась схватить Тео и сделать захват или бросок. — Достаточно. Ты прошла. — улыбнулся парень, и девушка замерла. На ее лице появилось счастье и желание запрыгать на месте при этом визжа от радости. Но она сдержалась и принялась возвращать себе привычный вид, а пока она это делала, к ней подошел Тео и поцеловал. Стиль Кати основан на каких-то боевых искусствах сверхближнего боя. Она использует как руки, так и ноги, атакуя по слабым местам. При этом у нее неплохая защита. «Захваты и броски в перспективе должны стать ее главным козырем», — задумался парень, провожая девушку взглядом. Катя вернулась к девчатам и была завалена похвалами. Следом на ринг вышла Лиза. Тео видел, как сражался ее брат. Он покрывал тело слоем воды, что становился барьером. Но Лиза слишком слаба для таких трюков, потому парень больше всех переживал, Именно за нее. В тренировочном костюме девушка выглядела потрясно. Она не была такой же стройной, как Катя или Ольга. У нее была немаленькая попа и большая грудь, при этом роскошные и длинные ноги, а также в меру узкая талия. В черном обтягивающем костюме на голое тело она смотрелась очень эффективно. Единственное, что парню казалось, будь-то у девушки грудь подросла. «Прошу, будь осторожнее», — неуверенно, глядя на парня, произнесла девушка и побежала на него. Тео ожидал, что она, как и Ольга, будет использовать свои ноги, все же они у нее намного мощнее, однако... Лиза попросту кинулась на парня, тараня его. «Ох ты ж, блин!» — мысленно воскликнул Тео, чувствуя, будто его сбил поезд. Но на этом не все. Девушка обхватила его руками и вместе с ним рухнула на пол, придавив своим тяжелым телом, что в прошлый раз весило более трех сотен килограмм из-за воды, собранной внутри нее. «Сейчас она явно стала тяжелее». Лиза испугалась, да и не только она. Вдруг она раздавила Тео и переломала ему все кости. Но нет, парень легко смог сменить положение, и Лиза оказалась снизу. Девушка брыкалась и пиналась, но ничего не могла сделать. Тео оставался сверху. Она уже начала паниковать, что провалила испытание, но нет, парень предложил попытаться еще раз. В следующий раз девушка попробовала другую тактику. Она вновь постаралась толкнуть Тео, но не вышла, потому она принялась атаковать его ногами. Ее атаки были медлительны, но при этом сокрушительны. Парню казалось, что ноги Лизы весят по полтора центнера каждая. «Достаточно ты прошла», — выставив ладони вперед, сказал Тео, останавливая Лизу. Девушка тяжело дышала, ей было очень трудно драться с таким телом. Парень помог девушке выбраться с ринга и усадил ее на скамейку. — Это же моя мать придумала тебе такую тактику боя? — спросил он. — Она самая. — Сказала, что раз Лиза неповоротливая и тяжелая, то пусть использует свой вес как оружие, — ответила Даша. Лиза же промолчала. Ее дыхание сбилось, и ей было тяжело говорить. Потому Лиза развивала контроль дара, чтобы вместить в себя больше воды. И теперь она весит четыреста двадцать килограмм. — Не только. — тяжело дыша, — ответила синеволосая. — Вот. Девушка сняла перчатку и протянула руку. Тео потрогал ее и ощутил, что та была покрыта слоем чего-то упругого и плотного вроде резины. «Так ты смогла покрыть свое тело слоем воды?» — удивился парень. «Лишь тоненький слой», — довольно улыбаясь, ответила она. Для нее это был огромный прогресс, и Тео понимал это. «Ты молодец! У тебя большой талант!» — сказал парень и одарил девушку поцелуем. «Лиза крупная и крепкая». Потому мать сделала из нее бойца-инициатора. Она покрывает свое тело пленкой из жидкости, увеличивая защиту. А если девчата смогут сковать противника боем и позволят Лизе нанести удар ногой, она переломает противнику все кости. Рассуждал демон и, прервав поцелуй, окинул девушек взглядом. «Значит, мать все заранее продумала». И, если я не ошибаюсь, распределила девушек, разбив на пары. Стиль Ольги подходит под стиль Кати. Одна атакует поверху другая — по низу. Вторая пара и так очевидна. Агрессивность Даши будет компенсировать медлительность и неповоротливость Лизы. А та, в свою очередь, будет защищать Дашу. Вскоре настало время последнего сражения. Девушка-дракон была готова к бою, ее внутренний зверь рвался наружу. Обычно Даша подавляла дракона внутри, но сейчас он рвался наружу, и девушка решила не сдерживать его. Даша тяжело дышала, казалось, пар шел из ее тела. Ее глаза были дикими и полными. возбуждения Можно было подумать, что это возбуждение перед боем, но нет тео отчетливо читал эмоции девушки победить и овладеть об этом думал дракон и это желание затуманило сознание девушки взрывала она и тут началось нечто странное из ее черных прядей сложенных в хвост начали вытягиваться рога даша обычно прятала их под волосами и тео про них даже забыл Сейчас же они начали вытягиваться и остановились на десяти сантиметрах, может, немного больше. Они загибались назад и были черного цвета. При этом тело девушки начало покрываться чешуйками, в основном шея и лоб, остальное было спрятано под одеждой. — Рыкнула она и высунула свой длинный язык, что, казалось, стал еще длиннее. Он резко втянулся обратно, и взгляд Даши, стал решительным.